Глава двадцатая. Учебник истории. О смерти наших прадедов. Основные причины смертей, зарегистрированных во Франции в 1965 году, конец второго тысячелетия, даны в порядке возрастания числа умерших. Обратите внимание, что некоторые заболевания в наше время уже не являются смертельными. Сердечно-сосудистые заболевания. 98392 рак 93 тысячи поражение сосудов головного мозга две тысячи дорожно-транспортное происшествия 32 тысячи семьсот цирроз печени 16 тысяч респираторные заболевания 16 тысяч пневмония 11 двести семьдесят 9008. Диабет – 8118. Суицид – 7156. Жертвы преступлений и заказных убийств – 361. Причины неизвестны – 87201. Учебник истории, вводный курс для второго класса.